Я в хоровод теней, топтавших нежный луг с певучим именем, вмешался, но всё растаяло, и только слабый звук в туманной памяти остался. Сначала думал я, что имя Серафин, и тело легко выдечился. Немного дней прошло, и я смешался с ним и в милой тени растворился. И снова яблони теряя дикий плод, и тайный образ мне мелькает, и богохульствует и сам себя клянёт, и угли ревности глотает. А счастье катится, как обруч золотой, чужую волю исполняя, И ты гоняешься за лёгкой весной, ладонью воздух рассекая. И так устроено, что не выходим мы из заколдованного круга. Земли девичьей, упругие холмы лежат, спелёнатые туго.